Глава 5. Обратно в цирк. Каждый из нас живет в нескольких мирах, словно главный герой, путешествующий из одной книги в другую. Человек приходит на работу и становится уважаемым членом большой команды, выпускающей, например, еженедельный журнал со скандальными новостями мирового масштаба из мира политики или шоу-бизнеса. Он же, оказавшись в толпе во время обеденного перерыва, и заняв очередь за толстым господином в потной майке со спортивным лейблом, который уже давно выцвел и растянулся на жировых отложениях хозяина, превращается в одного из покупателей фастфуда, чье лицо никто не запомнит. Дома вечером он в одиночестве выпивает бокал сухого вина в компании «Зеркало», отмечая на лице тихий приход старости и становится объектом обсуждения искусственно приветливых по утрам соседей. Все роли в течение одного дня проигрываются каждым человеком по-настоящему, хотя в каждой из них он разный. Такое существование обеспечивает сохранение единого разума, не позволяющего расщепиться сознанию, как в случае множественной личности Билли Миллигана. Если бы мы освоили только одну роль, то мозг бы не выдержал контроля за всеми событиями нашей жизни исключительно с одной позиции восприятия, и случился бы крах. Можно представить мир людей, освоивших единственную программу поведения и живущих со стойким внутренним «я», неспособным к перевоплощению. Тогда в первую очередь из мира исчезнет вся ложь, ведь никто не сможет играть то, чего нет на самом деле, и наступит время правды. Готовит ли это для нас идеальное общество? Ни в коем случае». Вся правда в таком мире станет активатором целого цикла ответных эмоций и шизофренических реакций, ведь не каждый факт может стать переносимым для человека, живущего в своей так называемой зоне комфорта. Никто не отменит разнообразие и уникальность каждой личности, которая будет формироваться в социуме, пронизанном религией честности. Если мир переключится на единую программу без лжи, начнется неописуемый хаос, где истина одних столкнется с чужой, и никакая политкорректность, толерантность или принятие уже не сработают. А самое ужасное тогда исчезнет искусство. Никто не расскажет нам о любви через выдуманную историю с солигоричными намеками на человеческие глупости. Красивая сказка станет невозможной. Но иногда правды хочется настолько сильно, что вздуваются вены на висках. Выглядывая из-за широкого клена, я всем своим естеством превратился в камень, где живой осталась только нарастающая волна из ярости, удивления и смятения, жаждущая истины. Мое личное доверительное лицо, мой терапевт, фактически моя подруга и мой ящик тайн существует не просто как наблюдатель и помощник, а оказывается живет в моей истории. Я вспомнил все наши разговоры с Эллой на консультациях, где наружу были выставлены все мои страхи и ужасы. Она была в курсе не только горя по умершему другу, но и всех мельчайших подробностей моего прошлого и настоящего. Даже о той истории из детства, когда я потерялся в цирке. Я совершенно забыл о ней, но уже на второй психосессии, медленно выводя меня из траура подругу, Элла неожиданно спросила, «Тебя ведь самого когда-то потеряли?» Мой затылок похолодел, все мысли о героре и его похоронах мрачно, описываемых мной ранее, исчезли. И я будто бы вернулся из воспоминаний в момент «здесь и сейчас». Кабинет Эллы с рисунками бамбука на стенах, на широкий мягкий диван с бежевым вязаным покрывалом. «С чего такой вопрос?» — спросил я. Элла откинулась на спинку крутящегося стула. «Вы не были с Герором родными братьями, любовниками или сиамскими близнецами. Но ты ощущаешь его потерю как часть себя, верно?» Конечно. Хотя в твоем вопросе я слышу намек на некую странность. Разве с близкими друзьями ничего подобного не может происходить? Может, но этому должна быть причина, корни которой всегда кроются очень глубоко. Посмотри, как ты сидишь. Плечи опущены, спина сгорблена, ноги скрещены, руки обнимают предплечья, будто маленький испуганный мальчик. Тебе явно знаком опыт потерянности». На мгновение задумавшись, я искал способы опровергнуть теорию Эллы. Ну а как же вся эта связь на расстоянии? Я знал, с Герором что-то случилось еще до того, как новость дошла до меня. А эти наши сны об энергетическом единстве. Я не мистик, но не могу игнорировать эти факты. На другом пространственном плане у нас есть странная близнецовая связь, «Разве она не может быть объяснением того, что вместе с оборвавшейся жизнью Герора ушла и какая-то часть меня?» В моем горле пересохло. Во рту явно ощущалась пыль. Я готов был вступить в спор, решив, что все мои предыдущие рассказы, хоть и звучали достаточно эзотерично, воспринимались не всерьез. Но взгляд Эллы стал очень мягким, и я почувствовал холод в затылке. «Безусловно, это все и лежит в основе вашей дружбы». Но это неизвестная нам тонкая, глубинная материя, которую я не вправе тревожить. Я психолог и работаю с психическим планом. Да, эти мистические вещи в вашей жизни давали вам особое чувствование друг друга. И если верить во все это, то сейчас, когда душа Герора в другом измерении... ты тоже можешь ее чувствовать, можешь сохранять вашу дружескую связь и вспоминать его со всей теплотой, но на психическом плане ты как разрушенное здание, у которого поломана часть несущей стены, и вся конструкция вот-вот развалится. Тебе застрял корень непринятия горя. Мое профессиональное чутье подсказывает, что он лежит в твоем личном опыте потерянности. Я смотрел вроде куда-то вправо, но ничего не видел». Коричневые стены из лакированных деревянных реек выросли из пола, который стал превращаться в перестарелый паркет. Потолок стал грязно-белым. Справа появились тяжелые двери, которые стала открывать женщина в бордовом костюме с чрезмерным начесом обесцвеченных волос. Люди зашагали вокруг. Все спешили к открывшемуся входу. В воздухе появился странный запах. Я не мог дать ему названия. он пах давностью и нервозностью. В животе зашевелилась смесь предвкушения и страха. Я просто перенесся ни с того ни с сего в детское воспоминание. «Почему-то после твоих слов мне вспомнился цирк, в который меня водили родители в детстве». Элла спросила, чуть наклонившись ко мне. «И что там произошло?» Возникшие вокруг образы растворились в одно мгновение и не хотели подчиняться моей воле. Мне было тяжело воспроизводить события в памяти... И я завис. Элла внимательно посмотрела на меня и предложила: "Давай так. Представь, что перед тобой большой белый экран, и ты единственный зритель перед ним. Я закрыл глаза. Ты находишься в удобном кресле и просто смотришь на огромный белый прямоугольник. Ты заказчик фильмов. Просто включи мысли на кино, где маленький Лиам ходил когда-то в цирк со своей семьей, и разреши себе его посмотреть." Проиграй запись того случая. Белый экран в моем мысленном пространстве вдруг помялся и стал вспыхивать синими полосами. Меня это не напугало, скорее привело в замешательство, потому что метафора Эллы явно пошла не по заданному сценарию. Я медленно выдохнул и положил руки на грудь. Сердечный ритм отвлек меня, внимание сосредоточилось на ровном дыхании. Постепенно экран выпрямился, и на нем появилось изображение. «Кино включилось?» — спросила Элла, дав мне время войти в свои воспоминания. «Да, вижу, как сижу на седьмом ряду в полном зале. Мы были там с друзьями родителей, у которых тоже дети моего возраста. Нас всех посадили вместе. Сколько тебе там?» «Лет пять, наверное». «Продолжай. Как ты себя чувствуешь на представлении?» «Немного волнующе, но весело. Неприятно большое скопление людей». Ощущение, будто вокруг все сдавливает. Но на сцене дурачатся клоуны, и меня это веселит. Хорошо, и что потом? Все закончилось. Я увидел, что зрители вокруг начали вставать и идти в разные стороны. Тогда я стал смотреть по сторонам в поисках знакомых лиц. Оказалось, что вся моя компания куда-то пропала. Я увидел две большие распахнутые двери с левой стороны и пошел к одной из них. Толпа продолжала двигаться, а я застыл у выхода. За ним начинался другой коридор, который не отложился в моей памяти. Куда идти дальше? Ступор из воспоминаний ощутил я в настоящем времени, поэтому мой рассказ прервался. «И что ты сделал тогда?» Вернула меня Элла в сюжет того дня. Я начал выискивать взглядом среди выходящих людей маму. у меня скрутило живот, руки вытянулись вдоль тела, а ноги окаменели. Я пытался подать голос, но грудь сдавили невидимые клещи. Все же мне удалось выкрикнуть, и вместе со словом «мама» вырвались слезы. Соленая жидкость застелила глаза, а я все продолжал срывающимся голосом звать ее. Казалось, прошел целый час, а на самом деле буквально минута. Чьи-то руки подхватили меня и пронесли сквозь толпу. «Я ничего не слышал, кроме собственных рыданий, было все равно, куда меня несут. Кто и что хочет со мной сделать?» «И кто же это был?» — тихо спросила психолог. «Папа», — ответил я. «Он быстро нашел меня и унес из цирка». «То есть именно твой отец вытащил тебя из той паники?» «Да». «И что ты подумал после этого, когда истерика стихла? Какой вывод сделал для себя?» и открыл глаза. «Вывод? В пять лет? Ты держишь меня за вундеркинда? Идиотский вопрос». Элла улыбнулась. «Я не об осознанных выводах. Просто вспомни еще раз себя тогда. Что после этого засело в твоей голове?» Меня не покидало чувство несправедливости, я оказался один, потерянный. Ужасно, если такое происходит, особенно с детьми. Я решил, что близких нельзя терять, За ними нужно присматривать. Дорогие люди нуждаются в нас. Почему? Такой вопрос мне показался странным. Как это почему? Иначе им будет больно. Они же останутся в одиночестве, как я тогда. Герора тоже нельзя потерять. Нужно было за ним присматривать. Этот вопрос молнией прострелил мне лоб. Ответом стало мое молчание. Элла продолжила. «Да». Тебя, пятилетнего ребенка, совсем маленького, потеряли тогда в цирке. Ты оказался один, это было очень страшно. Все эти рыдания и последующие мысли стали нормальной реакцией. Папа спас тебя, и его поступок был принят тобой как идеальный в подобной ситуации. Но это был твой родитель. Он не мог повести себя по-другому по отношению к тебе, ребенку. Сейчас я вижу перед собой совсем не пятилетнего Лиама, Взрослого парня, но не родителя-спасителя для Герора. «Конечно, у тебя есть возможность выручать других людей из беды, но не все могут этого хотеть». Герор ушел сам. «Таково его решение — потеряться в неизвестности за воротами смерти». Она сделала паузу. «И ты знаешь, что на самом деле не разрушил связь с ним. Теперь можно просто чувствовать ее, зная, что потери не произошло». Нет надобности корить себя за то, что не смог вынести Герора из потока суицидальных мыслей, как твой папа когда-то вынес из толпы тебя. Мне стало легко и невыносимо одновременно. Я молча вышел из кабинета Эллы. Тогда было сложно понять, как принять то, что показала Элла на своем сеансе. Только сейчас становится ясна вся картина моей личной трагедии. Удивительно, что воспоминание о цирке было вытеснено, Ведь все это произошло здесь, в Даутфолсе. Цирковые группы часто приезжали к нам из крупных городов. Они располагались в здании театра и превращали сцену в яркое месиво из шаров, блесток и лент. На сцену выводили уставших кошек разных окрасов. А их укротители обманывали детей, создавая иллюзию, что бедные животные счастливы выходить на сцену под оглушительный шум и подчиняться воле вымазанных гримом людей, как рабы. Тогда я был обманут цирком, а сейчас Эллой. Мой психотерапевт зашла в дом жены Герора, и все сеансы с ней были подставлены под обстрел горящих вопросов. Можно ли Элли и ее советам доверять? Первое, что я предположил, она решила окунуться в историю Герора, чтобы глубже вникнуть в мою терапию. Но эту мысль быстро перекрыли другие. Идя от машины до двери дома Амалии, Элла вела себя так, будто проверяет, не наблюдает ли кто за ней. Почему? Амалия тоже тайно ходит на психотерапию? Или у них другие общие дела? Бредовый вариант. Возможно ли, что у них любовные отношения? А может, Элла и Амалия давно знакомы и обсуждают мое затянувшееся депрессивное состояние? Я снова очутился в цирке. Только в этот раз клоуном был сам. бестолковый персонаж, которого просто обдурили. Подслушивать под окнами было рискованно и бесполезно. Они могли в любой момент выйти, а современные окна полностью изолируют звук внутри. Резкая вспышка среди деревьев недалеко от дома Герора и Амалия отвлекла меня от лавины вопросительных знаков, колотящих по внутренней поверхности черепа. Она была еле заметной, но настолько неожиданной в моем зависшем состоянии, что я не мог не обратить внимания. Между стволов мелькнул силуэт. Я пригляделся внимательней и увидел перебегающую от дерева к дереву человеческую фигуру. Солнце уже садилось, и тени стали выстраиваться в поклоне одинокому дому так, что желающему скрыться среди стволов и веток это не составляло никакого труда. Я не выдержал и крикнул «Эй!». Силуэт остановился на мгновение и ринулся вглубь высоких зарослей, рассыпая по сторонам куски снега. Я побежал за ним, продолжая кричать. У меня было преимущество, так как перед очередным снегопадом площадь около дома была вычищена и не успела еще покрыться плотной коркой. А вот среди деревьев Наст усложнял движение. Поэтому я быстро добежал до леса и успел разглядеть человека в зимнем спортивном костюме темно-синего цвета и белой шапки. Он убегал через несуществующие тропы и проваливался в снежные слои. Через плечо болталась черная сумка для фотоаппарата, цепляющаяся за ветки деревьев. Я не обладал такой прыткостью, поэтому сильно замедлился, застряв в снегу, и в итоге просто упал, оставив правый сапог в одном из сугробов. Синий силуэт уже скрылся.